Серёга. Любовные сцены у фонтана продолжаются. Стилуев Злов взглянул на Трефа и процидил: "Завис лавку". Этого он пихнул Василия ногой в погреб. "Пость привыкает к вечернему мраку". "Эй, дядя, да ты фашист? Допрашиваешь пленных?" склонился над Василием Трев. А как же гуманизм? Права человека? заткнись, остряк, оборвал его Стелюев. Тащите в погреб. Серёга и Славик кое-как спустили Василия по шатким ступенькам. "Ну теперь чего?" спросил Трев, когда они выбрались наверх. "А теперь собирать, ребятки, в дорогу. У нас впереди большая" «Но благодатная работа!» Славик с трефом переглянулись. «А куда лыжи вастрим?» «Я же говорил, куда?» «Золотишко, извлекать!» «Неувязочка получается, там же засада!» Серега выжидающе взглянул на хозяина. «Подслушали!» «Случайно донеслось!» А я вас совсем в другие места поведу. Не бойтесь. Сам на рожон не полезу и вас не подставлю. Милиция не всё вынюхала. Так что сработаем, ребятки, почти без риска. А с ним-то а что? Славик кивнул в сторону погреба. Разве не понятно? Стилуев сунул правую руку в карман куртки и повторил: А же непонятно, ребятки. Опасный он. Я для того и заманил его сюда ликвидировать эту опасность. В тайге оглаеды из бригады рыскают, могли бы помешать. А сюда никто из них не сунется. Пока звёздное мента доложит, что он ушёл с бригады, мы сделаем дело. И ищи нас тогда на просторах страны. От Москвы до самых, до окраин. — Стоп, дядя, не о том речь, — прервал Серега. — А если мы на дыбки со Славиком поднимемся и не дадим тебе легавого? Стилуев загадочно и зловеще улыбнулся. — Мне он уже не нужен. Мне теперь... Этот мент совсем не нужен. Он твой. Серёжка, выпрашал о гуманизме, а сам его на мучительную смерть обрекаешь. Нехорошо. Не понял? Поясню. Стилуев вытащил пистолет и тихо произнёс: "В погреб". «Да ты что, очумел?» «Я сказал, в погреб, и не затягивай, времени мало!» «На что гонишь, падла?» Стилуев поморщился. «Ой, ну без истерик! Что-то ты больно заершился, Серёжка! Не нравится это мне! А ну-ка покажи инструмент!» в скорее машинально, чем осознанно вытащил висевший под мышкой охотничий нож и сделал шаг к хозяину. Тот мгновенно наставил навстречу пистолет. Стоящий инструмент. Ступай. Серёга в замешательстве посмотрел на Славика, на лезвие ножа и начал спускаться в погреб. Побыстрей. Силуев подошёл к самому краю входа, пытаясь разглядеть, что делается внизу. Когда Серёга спустился, Василий попытался присесть и подняться, начал что-то говорить, но трев быстро зажал ему рот и занёс руку с ножом. Притворись дохлым. Серёга успел перерезать лишь один узел верёвки, с опаской взглянул вверх и снова шепнул: "Крикни и замри". иня рыбой за, пока мы не уйдём. Одним движением он стёр с лица Василия кровь и вымызал лезвие ножа. Чего возишься? раздалось сверху. Ну-ка, Славка, подай фонарь. Кончен, глухо отозвался Трев. Луч фонаря скользнул по земляному полу и остановился на крововаленном лице Василия. Серёга вылез и уселся на пол. свесив ноги в погреб. Вымазанный кровью нож он со злостью всадил в дощатый люк. «Ну, видишь, как все просто! А ты брыкался, дерзил мне!» Стилуев погасил фонарь. «Не так уж страшна человеческая кровушка. Привыкнуть можно ко всему!» Он криво усмехнулся. Э, «Сережка, Сережка!» Теперь и ты задел самокрушнитом, да ненадолго. Очень упрямым и непредсказуемым оказался. Опасно такого держать рядом. Треф поднял голову. Ствол пистолета был направлен ему в грудь. Качнулся в сторону Серёга. И только успел выдернуть нож, как равнодушно промахнули два выстрела. Первая пуля ударила под сердце, а боль от второй он уже не почувствовал. Стилуев направил ствол на Славика и, не глядя, столкнул ногой тело Трефа в погреб. «Не того дружка себе выбрал, а поганил он тебя». «А Серегу-то за что?» – завапил Славик и метнулся к хозяину. Следующий выстрел отбросил его назад. Славик схватился за живот и неуклюже повалился на пол. Стилуев склонился над ним. Хотел было еще раз выстрелить, но заметил на губах кровавую пену и спрятал пистолет. «Дай Бог, чтобы вы...» были последними покойниками на моём пути. Сейчас надо смотаваться до пещеры дорога нелёгкая. А ты, Славко, видать, не проговорился, что я в Москве наблюдал за ними. Так что золотой песочек богатырю и без помощничков сплавлю. А вот елцов ировама Эх, урочио страптивы. Жаль. Не удастся за один раз распилить и забрать золотых истуканов. Ну ничего. Кусок всё же оттяпаю. Сколько смогу унести, столько и унесу. А сероз, огожек другой вдали. А когда всё здесь потихнет, наберу новых людейшек и снова к заветной пещере может повезёт и раньше меня никто туда не проникнет стилуев вдруг понял что произносят свои мысли вслух ага плохой признак сам с собою разговариваю сдают нервишки О, как руки трясутся, будто после первого покойника. Он достал из-под нар свой рюкзак и бутылку с керосином. Потом окинул внимательным взглядом избу, не забыл ли чего, не допустил ли какую-нибудь промашку. Всё чисто. Нет следов его пребывания. Стелов откупорил бутылку и облил керосином стены, лавку Нары и стол. Полез за спичками, но передумал. Пожар будет издалека виден. Переполошил всех раньше времени. А обойдёмся без красного петуха.